стер рэйнoldдс ремонтный скафандр мой корабль субсветовой транспорт 4 километрметровой длины с корпусом из многослойной брони поверх корпуса замысловатый лабиринт из погнутых ферм и полузаброшенных механизмов Чертовски неудобное место для поисков пропавшего члена экипажа. Тут и армию легко потерять. Не то что одного ремонтника-корпусника. Из всех скафандров для наружных работ на Форментера Леди мой второй по возможностям. И ту мне потребовалось три дня, чтобы найти Бранку. Мы были в одном годе от Йеллоустоуна, разогнавшись почти до световой. Корабль летел в вихрях космического излучения и релятивистской пыли. Я сделал три вылазки, возвращаясь внутрь, только когда эти вихри грозили поджарить либо скафандр, либо меня. Одинокая и опасная работа. Пообщаться с командой удавалось редко, так что компанию мне составляли лишь звезды да помехи. Всякий раз, ползком добравшись до шлюза, я был вынужден выбрасывать кучу пришедшего в негодность оборудования — А медицина в моем теле работала сверхурочно, справляясь с кумулятивным воздействием радиации. И все же я снова влезал в залитый потом скафандр и выходил наружу. Наконец, примерно в сотни метров над лонжероном правого двигателя, я обнаружил бранку. Он был мертв. Хватило единственного взгляда, чтобы это понять». При тяге в одно «Джи», которую развивали «Си» двигатели, наш корабль превратился в иглу, стремительно пронзающую космос. Бранко, должно быть, начал долгое путешествие к люку, когда от корпуса отлетел кусок металла. Всего лишь крошечный осколок. Но он устремился внутрь корпуса с такой скоростью, что продырявил Бранко. Вероятность того, что нечто подобное может случиться с кораблем, один к миллиону, и еще один к миллиону, что ремонтника в этот момент угораздит очутиться, где не надо. Бранко находился перед выступающей частью корпуса, и обломок пришпилил его к этому выступу, как булавка редкого блестящего жука. Пробил скафандр на груди, аккурат под соединительным кольцом шлема, вышел через поясницу и воткнулся в обшивку, накрепко зафиксировав тело. Должно быть, когда это случилось, бранка смотрел вверх, отклонившись назад, чтобы лучше видеть. Может, он почувствовал, как отломился кусок, треск наверняка передался через броню корабля и подошвы скафандра. бранка всегда очень тонко ощущал состояние корабля, слышал, как громыхает и бормочет корпус при изменении нагрузки. Вполне возможно, что ремонтник отреагировал на неясный сигнал опасности, который пришел к нему в обход сознания». Я несколько долгих минут оцепенело смотрел на эту картину, и страх во мне смешивался с изумлением. Есть мириады способов расстаться с жизнью в космосе, но вряд ли Бранко представлял себе именно такой исход. Сорваться с корпуса, попасть под выхлоп двигателя, получить по голове куском космического мусора. Но не так же чтобы тебя проткнул насквозь корабль, который ты изучил как свои пять пальцев, который ты холил или леял с первого дня службы. Это не просто неправильно. Это подло и жестоко. Словно машина веками вынашивала гнусный план. Конечно, оставить бранка я не мог. Обозначив местоположение тела, я вернулся внутрь. Подремонтировал собственный скафандр, потом, прихватив инструменты, снова вышел наружу. Трусами зафиксировал тело, и лазером перерезал обломок в том месте, где он воткнулся в выступ. Потом отбуксировал бранку вместе с засевшим в его теле обломком клюку. Форментера Леди лишилась хорошего члена экипажа, служившего ей верой и правдой. Я потерял человека, который стал мне другом и помог вжиться в корабельный порядок. Но при всем трагизме ситуации я никак не мог отделаться от мысли, что его смерть позволила мне продвинуться на ступеньку вверх по служебной лестнице. Бранко был главным ремонтником. Теперь главным стану я. «Почини скафандр», — приказала капитан луарка «Починить?» — опешил я. «Рауль, ты меня услышал. Бранко не доделал дело. Ты ведь знаешь, чем он там занимался. Проверял состояние крепежных инструкций двигателя. Я по-прежнему хочу быть уверен, что двигатель не улетит к чертям, когда мы его нагрузим». Мы знали, что Бранко успел добраться до лонжеронов. Ремонтник вышел с полным комплектом датчиков, а когда его затащили внутрь, при нём не оказалось ни одного. Получается, что он просверлил отверстие и установил датчики до того, как пуститься в обратный путь. Но у нас не было уверенности в этом, поскольку записывающее устройство на его скафандре сожгла радиация. «Я могу слегка модифицировать мой скафандр», — сказал я. «Добавить слой защиты, усилить сервоприводы, увеличить время работы». Всё равно мы собирались это сделать». Лорка посмотрела на меня настолько скептически, насколько позволяла пластиковая маска её лица. Она была из самых навороченных ультра на корабле. Но я уже наловчился читать её мимику. «Это долго? Несколько недель? Может быть, месяц?» После гибели Бранко прошло уже пять дней. Мы тогда сразу вскрыли скафандр и вытащили всё, что осталось. Ультранафты прощупали красное месиво в поисках всего механического, пригодного к дальнейшему использованию. Потом положили останки в ящик и сбросили в космос. Гроб с телом Бранко сейчас летит параллельно курсу корабля, а через пятьдесят тысяч лет он станет одним из немногих человеческих артефактов, достигших межгалактического пространства. «Дело не может ждать. У нас нет ни месяцев, ни недель», — отрезала Луарка. «Зато у нас есть другой скафандр, почти пригодный для эксплуатации. Обломок ведь не слишком сильно его изувечил. Надо залатать две крупные дыры. Пробито несколько слоев брони и изоляции, еще повреждены десятки контуров, неисправна система подачи воздуха и система охлаждения. бранка десятилетиями подгонял под себя скафандр. Там черт ногу сломит». «Спорим, чтобы разобраться с этим скафандром, тебе потребуется куда меньше времени, чем на то, чтобы довести до ума второй». «Да я хотел разобрать повреждённый, перенастроить некоторые узлы, удалить кое-что лишнее, а потом собрать... Чтобы мог сказать себе, что это другой скафандр, а не тот, в котором погиб Бранко?» Она умела читать мысли по лицу не хуже, чем я. «Да, пожалуй, что-то в этом духе». «У ультра хватает суеверий» сказала Луарка, но использование скафандра погибшего члена экипажа в их число не входит. У нас даже есть поговорка. Скафандр — это просто второй корабль. Ты же не откажешься лететь в шаттле только потому, что им разок воспользовался Бранко. Это не одно и то же. Вопрос размеров. Только и всего. Ты постепенно привыкнешь к нашим обычаям, если знаешь, чего на самом деле хочешь. Взгляд её глаз, похожих на драгоценные камни, резко сфокусировался. «А ведь ты знаешь, да?» «Надеюсь». Она положила мне на плечо одну из своих искусственных клешней. Прикосновение было мягким, ободряющим, но я помнил, что в этих суставчатых пальцах из металлического сплава такая сила, что может раздробить кость. «Тебе повезло, что ты покинул Йеллоустон. Куда больше повезло, чем миллионам, которые остались там бороться с плавящей чумой». Последние сообщения, которые мы получали, пока еще позволял временной лаг, оптимизма не вызывают. Даже нас, привыкших держаться в стороне от планетарных дел, жуть берет. Впрочем, мы ведь все таки люди, разве нет? Вопрос был риторическим, и я понимал, что отвечать на него впрямую не следует. Я благодарен за это судьбе. Я и вам благодарен за то, что приняли меня в команду Форментера Леди. И я не хочу вас подвести. «Вот хорошо, потому что нам необходим полный отчёт о состоянии корабля». Она убрала с моего плеча холодные металлические пальцы. «Но ждать несколько месяцев я не намерена». Скафандр бранка был летописью его жизни. Каждое существенное происшествие фиксировалось в виде крошечной миниатюры, которую он тщательно, во всех подробностях, вырисовывал на металлическом панцире в долгие часы между вахтами. До того момента, когда поврежденный скафандр оказался полностью разложен передо мной, у меня не было возможности как следует изучить эти картинки и задуматься, о чем они повествуют. Вот боевая сцена. Громоздкие фигуры в скафандрах на поверхности астероида сражаются с какими-то другими громоздкими фигурами в скафандрах на фоне ярко-красного неба. Вот вспыхнувший изнутри корабль, окруженный дымкой звезд, голубых супергигантов. Вот два жутковатых киборга в баре какого-то космопорта, увлечённых армрестлингом, и толпящиеся вокруг зеваки. В одном из участников схватки я узнал очень молодого Бранко, каким он был, пока время и космос не превратили его в зрелого мужчину. В того Бранко, каким его запомнил я. Что здесь правда, а что преувеличение, я не мог судить. Да и выяснять не хотелось. Я любил Бранко, а он был со мной добр и мне казалось, что ко всем этим ярким картинам правильнее относиться как к истине. Но скафандр был поврежден, и обычный ремонт привел бы к уничтожению многих изображений. Некоторые пластины следовало заменить, другие — заварить. Я думал о том, сколько времени Бранко потратил на миниатюры, и чувствовал, что совершаю акт вандализма по отношению к его памяти. Но сам бы он поступил точно так же, — внушал я себе. Бранка наверняка хотел бы, чтобы я постарался толково использовать скафандр. Наиболее простым оказался механический ремонт. Заделав отверстие, я смог восстановить герметичность и снова запустить систему жизнеобеспечения. Без особых трудов удалось реанимировать регулятор подачи воздуха и тепловой контроль. На систему переработки отходов потребовалось ненамного больше сил. Когда я проверил, что скафандр сможет поддерживать мою жизнь практически бесконечно, я переключился на двигательные подсистемы. Убедился, что сервомоторы исправны и получают энергию. Одно за другим протестировал сочленение. Проверил, может ли скафандр двигаться как прежде. Я понимал, что это крайне важно. Громоздкая бронированная конструкция слишком неповоротлива, чтобы управлять ею одной только мышечной силой. Для тех работ, которыми часто занимался Бранко, требовалась дополнительная мощность. Но что-то все же было не в порядке. Когда я, наконец, забрался в скафандр, убеждая себя, что он вовсе не пахнет Бранко, что это лишь шалит мое воображение, мне не удалось заставить механизм двигаться. Не совсем так, конечно. Скафандр шевелился, но лениво. Я менял положение руки или ноги, и только потом он следовал моему приказанию. Припоминая, как живо и проворно, почти с балетной грацией шнырял по корпусу корабля Бранко, я понимал, что мне недостает и не просто опыта взаимодействия с этим конкретным скафандром. Сервомоторы работали прекрасно, распределение мощности и управляющие схемы функционировали. А значит, дело было в модуле воли. Большинство скафандров до определенной степени способны читать мысли того, кто их носит, предугадывать движения раньше, чем нервные сигналы успеют добежать до мышц. Но модуль воли идет дальше. Он выявляет потенциал готовности, нарастание электрического напряжения, которое происходит в мозгу за несколько десятых долей секунды до того, как мы осознаем, что собираемся совершить действие. В том и состояла ценность скафандра — что ему не нужно было ждать, пока Бранко осмыслит своё решение двигаться. Механизм подключался к подсознанию, полностью обходя сознательную область. В критические моменты десятые доли секунды решают твою судьбу. Не всем ультра нравится модуль воли. Они предпочитают иллюзию свободы выбора, веру в то, что всем управляет их сознание. Бранко либо не обращал на таких сослуживцев внимания, либо его больше заботило, чтобы работа была сделана как раз модуль воли и помогал ремонтнику горцевать по обшивке судна так, словно он родился с этим умением. Но сейчас блок сбоил. Удивляться тут, пожалуй, нечему. Модуль воли должен обучиться точному считыванию сигналов предвестников, постепенно адаптироваться к человеку, находящемуся внутри скафандра. Для настройки он монтирует прогностическую модель, которую мы там на Геластоне называли симуляцией бета уровня. Из грубо настроенной железяки скафандр превращался в опытного танцовщика, тонко чувствующего своего партнёра. И вот теперь я захотел сделать так, чтобы скафандр, который годами, да нет, десятилетиями настраивался на бранку вдруг изменил своему хозяину и переключился на меня. Я понимал, что это будет нелегко. Не потому что модуль воли станет мне сопротивляться, просто пройдёт много времени, прежде чем он внесёт необходимые поправки. В моем скафандре модуль воли вообще отсутствовал. Но даже если бы он там был, его перемещение не спасло бы ситуацию. При том, как Бранко отладил свой скафандр, поменять один модуль на другой было бы не проще, чем пересадить голову. Имея в своем распоряжении месяцы, я бы выявил все зависимости. Но такого срока мне не дали. Не мог я просто исключить модуль из управляющего контура и смириться с тем, что движения скафандра будут слегка отставать от моих намерений. Переделки Бранко оказались настолько запутанными, что выключение модуля привело бы к полному обездвиживанию скафандра. Волей-неволей я призадумался, не специально ли Бранко сделал так, чтобы другим после него было затруднительно пользоваться его скафандром. А потом мне пришло в голову еще кое-что. «Может...» Часть Бранко по-прежнему находится внутри модуля воли, последняя часть — продолжающая цепляться за жизнь. Тогда, заставив Блок перестроиться на меня, я совершил своего рода убийство. Я словно воочию увидел Бранко. Как он смеется надо мной и над тем, что я всего лишь задумался о чем-то подобном. Наверное, глупо, что у меня вообще зародилась эта мысль. Скафандр — инструмент с отпечатками чужих пальцев. Не более того. Стереть их и продолжать работу. Всё, что осталось от бранка мёртвое тело в контейнере, мчащемся в сторону Андромеды. Но, как бы я себя не убеждал, не получалось не думать о модуле как о вместилище, хранящем в себе крохотную искорку, которую я цинично и беспардонно собираюсь задуть. Впрочем, работа есть работа. Чтобы пробраться от ближайшего шлюза до той точки, где выступал над корпусом правый лонжерон, Требовалось одолеть полтора километра щекочущего нервы спуска. Я видел, как Бранко покрывал такое расстояние за полчаса, примечаясь по паучьи без всякого напряжения, словно не подозревая о бесконечном падении, что последует за малейшей ошибкой. Он знал корпус корабля досконально. Каждый выступ — щель и зазубрину. А его скафандр также превосходно знал хозяина. Вместе они составляли некое магическое целое. Бранко редко обременял себя неудобными страховочными фалами и креплениями, предпочитая доверяться чувству равновесия и мускулатуре скафандра. Мой же спуск оказался намного более затянутым и гораздо менее изящным. Скафандр подчинялся командам, но любое движение совершал с изматывающим запозданием, словно туповатый слуга, которому сперва надо хорошенько обмозговать каждое полученное распоряжение. Я, везде, где это было возможно, пользовался страховкой, и поскольку ещё не выяснил, какие выступы и поруч ненадёжны, а какие нет, почти не полагался на материал корпуса. Памятуя о том, что беднягу Бранко не уберёг даже его огромный опыт. Наконец, часа через четыре мучительного перемещения, я добрался до лонжерона. Радость от завершения пути сдерживала ощущение, что скафандр всё меньше и меньше желал подстраиваться под мои движения. Я прогнал тест сервомоторов. Все по-прежнему работали в пределах нормы. Значит, дело было не в них. Неросистема тоже вроде оказалась в порядке, так что оставался только модуль воли. Что с этим делать, я не знал. Ещё в начале пути понимал, что модуль плохо подогнан под меня, но никаких очевидных причин дальнейшего ухудшения не видел. Если на то пошло, скафандр уже должен был маленько приспособиться к привычкам нового хозяина. «Ну да ладно. Займусь этим, когда окажусь внутри. Пока же, по моим прикидкам, скорость снижения реакции не настолько велика, чтобы помешать мне закончить осмотр и вернуться». Впрочем, времени оставалось немного, и следовало поторапливаться. Одно теперь я знал точно. Если Бранко добрался до этой части корабля, он не счёл необходимым сверлить отверстие. Когда-то здесь находились стационарные сенсоры — но со временем они вышли из строя и образовалось одно из нескольких огромных слепых пятен в системе самоконтроля корабля. Я не видел, чтобы Бранко установил новые сенсоры, с которыми он шел сюда. Но если он вернулся без них, где же они? Я проверил надежные страховки и, преодолевая упорное сопротивление скафандра, просверлил отверстие в корпусе, после чего установил принесенные сенсоры. Они не только измеряли целостность корпуса в том месте, где находились, но и взаимодействовали между собой, позволяя выявлять незаметно распространяющиеся повреждения во внутреннем слое обшивки. Сенсоры один за другим настраивались и отправляли данные на дисплей моего шлема. Первые несколько показаний были обнадеживающими, но я не стал делать поспешных выводов. Если поблизости имеется слабое место, я скоро об этом узнаю. Потрезал глаза так как до любого простейшего движения требовалось прикладывать немалые усилия. Пожалуй, я был слишком самоуверен, возомнив, что смогу без проблем вернуться к шлюзовой камере. Если застряну тут, меня сумеют спасти. Моё местонахождение известно. Правда, для этого кому-то придётся топать сюда. Капитан луарка вряд ли будет довольна. Последний сенсор отчитался. Практически все показатели светились зелёным, Только один намекал на ослабление корпуса. Впрочем, во вполне допустимых пределах. Что бы ни случилось с Фурментерой Леди по пути до пункта назначения, этот двигатель точно не отвалится. Я сделал то, для чего пришёл. Можно было докладывать. «Целостность в норме, капитан. Ты уверен?» Как всегда, сигнал был так слаб, что казалось, будто капитан Луарко находится в нескольких световых годах от меня. Её голос, то и дело, тонул в воя помех. «Да Тифона всё точно продержится. Да и ещё несколько рейсов переживёт. Можно усыплять экипаж. Медлить незачем». «Это решать мне», — сказала капитан, давая понять, что мне не подчину такие советы. Однако она сразу смягчилась и добавила. «Ты хорошо поработал, Рауль. Бранко был бы удовлетворён». «Удовлетворён? Недоволен? не горд Всего лишь удовлетворён?» Но она сказала правду. «Возвращайся. Чем быстрее все улягутся спать, тем мне будет спокойнее». «Уже иду», — сказал я, стараясь не думать о предстоящей непростой задачке. Оглядев плоды своего труда в последний раз, я вновь проверил показания сенсоров и сошел с выступа, на котором стоял. Скажем так, попытался сойти. Я оставался на месте, хотя фал уже должен был наматываться, помогая мне в подъеме. Дело было не в фале. Взбираться не давал скафандр. Каждый раз, когда я пытался начать движение, казалось, будто я ёрзаю внутри монолитной стальной гробницы. Это было плохо. Хуже, чем плохо. Полный паралич наступил быстрее, чем я рассчитывал. Скафандр словно ждал, когда я закончу проверку сенсоров, чтобы преподнести сюрприз. «Капитан Луарко, — Капитан луарка сказал я, — у нас проблема. Похоже, скафандр... Какое-то чутье подсказало, что я роняю слова в равнодушную пустоту. Я замолчал и стал ждать ответа. Его не было. Луарка меня не слышала. Скафандр не просто застыл на мне. Он сделался немым или глухонемым, обрубив связь с экипажем. Я запаниковал. Не так ли было избранку? Мне-то казалось, что он спокойно работал, и поднял глаза лишь за секунду до того, как с неба, синего от смещения спектра галактик, слетел тот осколок. А что, если я ошибался? Что, если Бранко застыл в этой позе на несколько часов, когда скафандр отказался двигаться? Не мог же человек знать, что отломается кусок металла? Ведь не мог же? Я заставил себя успокоиться. Всё произошло не так. Этот скафандр принадлежал Бранко почти весь срок своей службы, до самого конца. Бранко с любовью разрисовал его. Модуль воли портит жизнь мне, но только потому, что он так тонко, так виртуозно настроен на предыдущего хозяина. «Скафандр не виноват», — сказал я себе. «Он не убивал Бранко и не пытается убить тебя». Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я попробовал двигаться не вверх, а в сторону. Вдруг оказалось что так легче. Не то чтобы скафандр неожиданно решил прекратить борьбу со мной, он все еще запаздывал с реакцией и был неповоротлив. Но, как минимум, я обнаружил путь наименьшего сопротивления. Возможно, адаптивный процесс наконец запустился. Но даже пройдя несколько десятков шагов, я по-прежнему не смог подняться выше. Скафандр не возражал, когда я перемещался в одном направлении, но не давал двигаться в другом. Наверное, именно тогда у меня забрежило понимание. Если сопротивляться скафандру, пытаясь двигаться к шлюзу, я ничего не добьюсь. А значит, остаются два варианта. Ждать на месте, когда меня спасут, или идти, куда позволяет скафандр. По сути, идти туда, куда он меня ведет. Так я и сделал. Оказалось, что спускаться еще легче, чем перемещаться в бок и что есть некий наиболее легкий путь. По нему-то я и направился, всё ещё с большой осторожностью, и ушёл довольно далеко от двигателя. Но скафандр хотел, чтобы я шёл дальше, даже когда я добрался до места, где корпус достигал своей наибольшей ширины и снова начинал сужаться, и откуда до закруглённого хвоста оставалось всего лишь несколько сот метров. Одно дело — спускаться по очень крутой стене, и совсем другое — по стене, которая отклоняется от вертикали в противоположном направлении. Достаточно один раз поскользнуться, неверно рассчитать движение, и эта стена пролетит перед моими глазами, медленно уйдет назад, и корабль окажется далеко. А может, только этого ему от меня и надо? Подумал я о скафандре. Хочет привести на самый край и заставить шагнуть в пустоту. Способен ли скафандр на такую привязанность, чтобы смерть владельца вызвала у него помешательство? Однако он не сошёл с ума. Я понял это, когда увидел, как корпус довольно неожиданно начал загибаться внутрь, образуя круглый кратер. Наверное, в нас что-то попало. Воронка была метров десять в диаметре. В масштабах корабля — крохотная вмятинка. В глубину даже меньше, чем в ширину. Оказавшись у края ямы, я заглянул в неё, не имея ни малейшего представления, что там можно обнаружить. «Зачем скафандр привел меня сюда? Это наименее уязвимая часть корабля. Единственная область, где повреждение не вызвало бы серьезных последствий. Здесь расположены нежилые уровни, так что даже при разгерметизации никто из экипажа не пострадал бы». Затем мой взгляд добрался до середины кратера, и я все понял. Там что-то поблескивало. Маленькая штуковина поблескивающая серебром, совершенно невинная на вид. Но из своей сердцевины она уже пустила тонкие серебристые усики, которые ощупывали корабельный корпус, прежде чем погрузиться в него. Мне не надо было объяснять, что это такое. Своими глазами мне не доводилось наблюдать подобное, но я видел уйму передач с Йеллоустона. Плавящая чума. Какая-то крохотная крупица попала на поверхность корабля, прочно обосновалась и начала расти. Такое могло случиться только в момент нашего отправления из колонии, сразу после вспышки болезни в царившем тогда светопреставлении. Корабли сталкивались, спешно покидая переполненную стоянку. поселение на орбите Йеллоустона, теряя контроль, таранили друг друга. Нам казалось, что мы выбрались чистыми, но в какой-то момент, прежде чем двигатели развели достаточную скорость, чтобы оторваться от планеты, Один кусочек добрался до форментера «Леди». Если его оставить в покое, он превратит всю массу корабля в нечто неописуемое. Мы это знали, поскольку уже приняли сообщение о том, что произошло с другим субсветовым транспортом. И пострадал бы не только корабль. Чума не делает различий между машинами и людьми. Она ко всему относится с безупречной непредвзятостью. Любое зерно годится для жерновов ее мельницы. Уязвимы мы все. От меня с моей насыщенной наномедами кровью и до капитана Луарки с ее пластмассовой маской и металлическими пальцами. К счастью для нас, Бранко успел найти пораженное место. Я понял это с первого взгляда. Бранко просверлил отверстие и установил датчики по периметру воронки. Справиться с чумой сразу не удалось бы. Видимо... Он собирался обозначить периметр, измерить скорость, с которой болезнь разъедала корабль, а потом вернуться за высокоэнергетическим оружием и нужными инструментами. На обратном пути его нашел осколок. Форментер Элэдди, конечно, уцелела. Как только скафандр показал мне угрозу, он прекратил борьбу. Я возобновил подъем и был уже на полпути к шлюзу, когда восстановилась связь. Докладывая о находке капитану, я очень осторожно подбирал слова. Позже, когда инфекцию ликвидировали и убедились, что на корме нет других мест заражения спорами, капитан отвела меня в сторону. «Рауль, ты сказал «мы»?» «Да». «Когда вызвал корабль, ты сказал «мы что-то обнаружили». Словно вас там было двое». «К зараженному месту меня привел Бранко», — ответил я. Я ждал, что она переспросит, потребует объяснить, но вместо этого пластиковая маска, понимающая, кивнула, словно я сказал «достаточно». «Модуль воли», — только и произнесла Луарка. «Тогда я ее не понял. И не понимаю сейчас. Блок должен был хранить в себе модель поведения бранку ее прогностическую симуляцию, способную предсказать любое следующее движение. Что-то вроде бета-уровня, но в самом грубом приближении». Модуль не мог самостоятельно воссоздать личность избранка с такой степенью детализации, чтобы узнать, что у того осталось недоделанное дело, задача, от которой зависит жизнь корабля. Или мог? «Он сопротивлялся мне», — сказал я, перебирая в памяти случившееся. «А теперь не сопротивляется. Я еще раз побывал снаружи и почувствовал, что скафандром пользоваться все легче. Ждать осталось недолго, он быстро учится». Не было нужды добавлять, что сам факт использования мною скафандра стирает все следы Бранко, если они остались в модуле воли. «Он хорошо нам служил», — сказала капитан луарка до самого конца. «Мы не забудем его». «А как же скафандр?» «Скафандр — это корабль», — тихо ответила она, словно разговаривая сама с собой. «Только и всего». Наверное, она была права. Но позже... Когда я стал увереннее держать кисточку, я нарисовал миниатюру. Последнее доброе дело — сделанная Бранко для Форментера Леди. Он стоит на корпусе корабля, глядя в воронку, где обосновалась спора. Картинка не дотягивает до уровня рисунка в бранку, но хочется думать, что он бы меня простил.